Я зажигалку, подкурил Свою цигарку, и возле нам Отваивал, тебе я приставал Но наши первые Шаги мы начали не с той Ноги, надо было нам Своей любви не начинать Вот какая нынче Завтра у меня присяга Остается по тебе Мне лишь что скучать и Ты моя, и ты моя Нам потрайно разом, ты очень много хочешь мне рассказать. Я схожу уже 2 года, и другая ничего пода. Его круг полно парней, какой-то солдат. у нас уж нет. Дякую